«Может быть, нам не нужно новое подобие романа Достоевского «Преступление и наказание». «Может быть, нам нужен новый автор, а не серая копия произведений мэтров прошлого», заметил Виафан. А Георгий задумался над тем, что сказал Виафан. «Возможно, вы правы», согласился Георгий. «Но вы не боитесь потерять связь с истоками русской литературы». «Мы не потеряем связь с истоками русской литературы, пока мы говорим на русском языке», объяснил Виафан. А Георгий, с удивлением на лице, решил, что его собеседник совсем не простая личность. «Э, «Какое у вас образование?» – поинтересовался Георгий, чтобы понять, кто перед ним сидит. «Ну, я получил разноплановое лингвистическое образование. Я владею многими языками. Я говорю на древнегреческом языке, древнелатинском языке, иврите и эсперанто», – заметил э, Виафан.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 «Я не верю в эту чертащину, но я согласен», — подтвердил Георгий и пожал руку Виафана. «По рукам», — с радостью ответил Виафан. В этот момент Георгий вышел с купе, чтобы подышать свежим воздухом, увидел ту самую проводницу, которая приносила им чай. «Извините». Обратился к проводнице Георгий. «Слушаю», — ответила проводница. «Вы не знаете, что за высококаставленное лицо сидит со мной в моем номере купе», — поинтересовался Георгий. «Вы находитесь один в купе?» — с неудумением ответила проводница. «Не может быть», — отрицал Георгий. Он вернулся обратно в свое купе, но никого не обнаружил, хотя он находился у входа в свое купе. Бывает же, причудилось. Когда Георгий приехал на поезде в город Нью-Йорк, то он решил позвонить своей семье, но ему никто не отвечал. Затем он слышал незнакомый ему голос. «Я слушаю», — ответило неизвестное лицо. «Кем вы являетесь?» — спросил Георгий. «Меня зовут Константин Лозовский, я следователь прокуратуры», — быстро ответило неизвестное лицо. «Георгий?»